Шесть. Пьеса в пяти актах. Экспозиция. Один. Акт первый. Расчёска. Мы с Абалин не поехали к реке Блэкстон на следующий день после того, как Ева Кэннинг повстречалась меня в музее. Обычно в своих воспоминаниях я представляю всё именно так, но потом, по здравом размышлении, понимаю, что между этими событиями прошло какое-то время. «Был, например, ещё визит к доктору Огилви. Сидя в приёмной, я не услышала, как секретарша объявила, что я могу войти. Я была слишком занята, делая пометки на полях в годовом выпуске «Рэдбука». Рэдбук. Рэдбук на английском. Американский женский журнал. В конце концов, доктор Огилви сама вышла посмотреть, не случилось ли чего, и нашла меня строчащей что-то на страницах журнала. Это были строки из морской кадрили. Я беспорядочно переписывала их снова и снова, раз за разом. Она спросила, всё ли со мной в порядке. «Имп, что-то не так?» Когда я не ответила, хотя и пыталась, но моя глава была слишком занята Льюисом Кэролом, она спросила, можно ли взглянуть на мою писанину. Несколько раз моргнув, я передала ей номер «Редбука». Какое-то время она изучала мои небрежные записи, а затем спросила, что они означают. Не о том, что это такое, а что они означают. «Не знаю», — ответила я, постукивая ручкой по ноге и взяв другой журнал, кажется, «космополитен», но я никак не могу выкинуть это из головы. Она сказала, что лучше будет пообщаться у неё в кабинете, объяснив, что если мне нужно забрать журнал с собой, я легко могу это сделать. К тому времени выделенный для меня час сеанса успел сократиться до 15 минут. У доктора огилви небольшой кабинет, украшенный бабочками, жуками и другими разноцветными насекомыми в стеклянных рамках. Однажды она рассказала мне, что чуть было не поступила в колледж на энтомолога. «Индия, когда ты говоришь, что не можешь выкинуть это из головы, я полагаю, ты имеешь в виду, что эти мысли кажутся тебе неподконтрольными и нежеланными». «Я бы не хотела от них избавиться, если бы была им рада, разве не так?» Сказала я и написала следующие строчки на полях статьи о том, как разнообразить свою сексуальную жизнь, узнав о тайных сексуальных фантазиях мужчин. «Нынче бал у нас на взморье. Ты пойдёшь ли с нами в пляс?» «Как долго это продолжается?» «Точно не знаю», — солгала я. Началось всё, конечно же, когда Ева прошептала мне на ухо эти строки, но я понимала, что лучше не рассказывать доктору Огилве о Еве Кеннинг. «Больше суток?» «Ага. Больше двух дней?» «Возможно». «Ты рассказывала кому-нибудь об этом?» Продолжила допытываться она, и я ответила, что накануне моя подруга застала меня за написанием этих стихов на обратной стороне салфетки. Мы ходили за гамбургерами. «Что ты ей сказала?» «Мол, ничего страшного, так, ерунда», — и выбросила салфетку. Сказав это, я вновь набросала на полях космополитана несколько строк. «А ну, на дно со мной спеши, там так омары хороши и спляшут с нами от души, треска моя голубка». «Давно уже мне не было так плохо», — вздохнула я. «Вчера я не смогла выйти на работу». «Мой менеджер недоволен. Я боюсь, что он собирается меня уволить, а я не могу позволить себе потерять работу». «Как я понимаю, ты уже долго там не появляешься». «Довольно-таки», — кивнула я. «Я продолжаю уверять его по телефону, что болею, но он мне больше не верит. А я всегда была хорошим работником. Поверьте, он мог бы дать мне поблажку». «Индия, хочешь, я позвоню и ему и всё объясню?» «Нет», — отказываюсь я. Я повторила это семь раз, не поднимая глаз, поскольку не хотела видеть выражение лица доктора Огилви. Я могла о нём догадаться, даже не глядя. Вместо этого я написала. И грифон подхватил припев. «Треска и прямо, и бочком. Мигни глазком, махни хвостом. Есть много рыб, но нет милей трески, мои голубки». Она поинтересовалась, не перестала ли я принимать лекарства. Я сказала ей, что нет, не пропустила ни одной дозы. Это правда. Потом она спросила, не могу ли я подарить ей этот журнал. Сначала я непроизвольно так крепко в него вцепилась, что даже порвала страницу, на которой писала эти строки, но потом всё же отдала ей. Я извинилась за свою неосторожность и предложила купить ей вместо этого другие экземпляры этого журнала и редбука. «Не беспокойся об этом, это мелочи». Она бросила взгляд на исписанную страницу, а затем спросила. «Ты знаешь, что это, я полагаю?» «Песня о черепахе Квази» из десятой главы приключений Алисы в стране чудес», впервые опубликованной в Лондоне в 1865 году издательством «Макмиллан и компания». Я нервно постукивала ручкой по колену. Семь раз, потом еще семь раз и еще. «Нам нужно скорректировать дозировку твоих лекарств». — сказала она, вернув мне журнал. — Ты согласна? Она неразборчиво написала что-то в блокноте рецептов, а я столь же коряво нацарапала в Космополитене. — Можешь, хочешь, хочешь, можешь ты пойти со мной плясать? Когда ты успела выучить это стихотворение? — спросила меня доктор Огилви, и я, не успев обдумать ответ, поскольку с головой ушла в свою писанину, ответила. — Никогда. Я никогда не заучивала ни это стихотворение, ни любое другое. Она вырвала из блокнота две страницы, но протянула мне их не сразу. «Если я отправлю тебя сегодня домой, с тобой всё будет в порядке? Сможешь везти машину?» Я ответила ей, что приехала с уиллоу на автобусе, и она согласилась, что это к лучшему. «С тобой всё будет в порядке?» — вновь спросила она. «Абсолютно», ответила я. Когда я подняла голову, то увидела, что она рассматривает меня с нескрываемым скепсисом. «Твоя девушка в курсе о твоём состоянии?» «Ага», — я рассказала ей сразу после того, как мы познакомились, — сказала я, тут же написав. «Если отмель пустынный и тихо кругом, он кричит, что акулы ему нипочём, но лишь только вдали заприметит акул он забьётся в песок и кричит «Караул!» Она вручила мне листки с рецептами и попросила быть осторожней, постараться ходить на работу и звонить ей, если мне станет хуже или не полегчает через пару дней. Я видела, что она не хочет меня отпускать, подумывая о госпитализации. Однако она тогда, как и сейчас, прекрасно понимала, что заставить меня провести хотя бы одну ночь в больнице получится только силой. Ей было известно практически всё о Розмариен, и она понимала что со временем это может развиться во что-то гораздо более серьёзное, чем безудержное переписывание строчек из Льюиса Кэрролла на салфетках и страницах старых журналов, и что даже в стенах больницы я буду брыкаться и кричать». Я быстро затраторила. Святой Игнатий Лайола страдал от навязчивых идей, то есть от разных навязчивых мыслей. Он боялся ходить по полу, если там лежали скрещенные соломинки, потому что считал это знаком неуважения к Христу. Не помню, где я это прочитала, но точно в какой-то книге. Я думаю, что многие люди, которые стали святыми, на самом деле были просто сумасшедшими». Произнеся эту тираду, я слишком сильно надавила ручкой и прорвала ещё одну страницу. Некоторое время после этого доктор Огилви молчала. «Вы же знаете, что я не нерелигиозна», — продолжила я что я никогда не верила в Бога и всё такое. «Может, тебе посидеть в приёмной пару часов?» — предложила она. «Ты можешь уйти в любое время, но я думаю, хорошо, если бы ты задержалась ненадолго, на всякий случай». «Нет», — ответила я, закрыв журнал. Я свернула его в трубочку и сжала в руке. «Мне нужно домой. Со мной всё будет в порядке, клянусь. Я позвоню вам, если станет хуже». «И ты уверена, что не понимаешь, чем это вызвано?» «Уверена». Солгала я второй раз. «Ты позвонишь, когда вернёшься домой?» Я заверила её, что обязательно позвоню. Это была сравнительно небольшая цена за то, чтобы избежать из её кабинета и выбраться из клиники, подальше от пристального внимания и щекотливых вопросов. Она проследовала вместе со мной к администратору, и я выписала чек на оплату сеанса. Затем мы попрощались. Мне приспичило по малой нужде, и я нырнула в туалет, прежде чем покинуть здание. Сидя на пластиковом сидении унитаза, я продолжала писать. «Не робей, моя улитка, и пойдём со мной плясать. Хочешь, можешь, можешь, хочешь ты со мной пойти плясать?» Я даже нарисовала улитку под этими строчками. В итоге я чуть не опоздала на нужный мне автобус, но всё же успела в него запрыгнуть. Домой я добралась к четырём часам, но оказалось, что Аболин взяла мою Хонду и поехала за покупками. Она оставила записку, в которой поясняла, что отправилась за молоком, кофе, хлопьями, арахисовым маслом, предметами женской гигиены, батарейками, редбуллом и морковкой. Я позвонила доктору Огелве, но она была занята с другим пациентом, поэтому мне пришлось оставить ей голосовое сообщение. Сев на диван, я принялась ждать — когда оболен вернётся домой. Журнал я швырнула в корзину для бумаг и промазала. Накануне вечером я оставила на диване один из своих блокнотов для рисования, поэтому принялась теперь писать в нём строчки из морской кадрили, когда в ручке закончились чернила, я остановилась, чтобы найти другую. А восходящее действие. 2. Акт второй. Поездка к реке. Мы с Абалин расположились за одним из длинных дубовых столов в нижнем читальном зале Аттенеума. В библиотеке, как обычно, больше шума, чем в большинстве обычных библиотек, но меня это никогда не смущало. голоса библиотекарей всегда действовали на меня успокаивающе, как и само здание, со всеми его камнями и известковым раствором, заложенное 170 лет назад, за 58 лет до того, как Салтоншталь стал свидетелем странного происшествия в Блэкстоунском ущелье. Проведём небольшие математические расчёты. Нарисуйте параллельные линии и прямые углы, а затем отметьте точки пересечения. Библиотека настраивает меня на умиротворённый лад. Я окутана ароматом старинных книг, застарелой пыли, всего, что уже успело состариться и продолжает дряхлеть. Антенеум — это своего рода саван в которой я заворачиваюсь. Я сижу напротив Аболин. Передо мной открыт блокнот с логотипом колледжа. Я купила его накануне в магазине «Волгрин» на Этвилс-авеню и уже успела исписать первые 74 страницы от и до строками из морской кадрили, цитируя их в произвольном порядке. Число 7 красуется во всех четырех углах каждой страницы. Я строчу в блокноте, Аболин обращается ко мне полушёпотом. «Это плохая идея», — говорит она, посматривая на мой блокнот. «Ей страшно. Мне хотелось бы сказать, что я чувствую исходящий от неё запах страха, но всё гораздо прозаичнее. Возможно, я просто ощущаю её страх, либо вижу его проблески в её зелёных глазах цвета русалочьих слёз. Она не оставляет попыток отобрать у меня блокнот, хотя это совершенно точно нельзя делать». Прошлой ночью она позвонила доктору Огилве по номеру службы экстренной помощи, но та извинилась и отказалась с ней обо мне говорить. Я не подписывала специальную форму, разрешающую моему психиатру обсуждать с кем-либо мой диагноз. «Может сработать», — буркнула я, не отрываясь от блокнота. «Я дохожу до последней строки, а затем аккуратно расставляю по углам обязательные семёрки, прежде чем перейти к следующей странице. 7, 7. «Семь. Семь. Двадцать восемь». «Откуда тебе знать, имп? Ты можешь сделать только хуже. Это вполне возможно, согласись?» «Всякое может случиться». Ворчаливо отвечаю я. «Практически всё, что угодно. Тебе не обязательно идти со мной. Я говорила тебе, что могу пойти одна». «Чёрт возьми!» — вздыхает она. «Я боюсь выпускать тебя из виду». Я поднимаю на неё глаза и мое сердце сжимается от того, какой испуганный у нее вид. «Не говори таких вещей. Пожалуйста, не надо. Не заставляй меня чувствовать себя так, словно я оказалась в ловушке. Ты же знаешь, я не ради этого стараюсь. Я возвращаюсь к своим каракулям, потому что не могу остановиться. К тому же это прекрасная возможность не смотреть ей в лицо. Я знаю, но получается именно так». Мы покидаем Провиденс около часа дня. Погода тогда выдалась жаркая, больше 30 градусов. Ветер, дующий в открытые окна, нас почти не охлаждает, а запах пота напоминает мне о море, что, в свою очередь, навевает воспоминания о Еве Кеннинг. Я продолжаю писать в блокноте, а Ева зачеркнуто. А Болин ведет машину, уставившись перед собой на дорогу. Она не отрывает глаз от трассы. Накануне вечером Абалин погуглила информацию о Еве Кеннинг. Как же всё-таки непривычно использовать такие странные слова, о существовании которых я даже не подозревала до встречи с Абалин, вроде «гуглить». Меня удивило, как много ей удалось раскопать, и я поделилась с ней своим удивлением, на что получила ответ. Что есть, то есть. Я собиралась открыть частное детективное агентство, но название «Гугл» оказалось уже запатентованным. Ей выпало в поиске 473 результата, и практически все они имели отношение к совершенно другим людям, но только не к моей Еве Кеннинг. Однако нашлась и одна любопытная ссылка. Рядом со мной лежат распечатки, которые сделала Аболин. Одна статья из Монтерей-каунти Геральт, другая — из Сан-Франциско-Кроникл, и несколько других — все за апрель 1991 года. Они связывают женщину с именем Ева Кеннинг с еще одной женщиной по имени Якова Энгвин. В одной из этих статей есть фотография Евы, стоящей рядом с Яковой Энгвин, которая была лидером культа, чья история закончилась массовым утоплением, масштабным самоубийством весной 1991 года. Энгвин увела свою паству в морские глубины вместе под названием «Мос Лендинг», что в Калифорнии, неподалеку от Монтере. Далее я процитирую небольшой отрывок из Геральда, а затем ещё один из «Кроникл». Тела 53 мужчин и женщин, которые, возможно, являлись членами религиозной группы, известной как «Открытая дверь ночи», были обнаружены в среду после утопления недалеко от Мослендинг, Калифорния. Полиция считает, что имело место массовое самоубийство. Сообщается, что всем жертвам было от 22 до 36 лет. Власти опасаются, что в результате этого странного эпизода могли погибнуть, по крайней мере, еще две дюжины людей, поэтому продолжают поисковые мероприятия вдоль побережья округа Монтерей. Монтерей, Каунте Геральт. И протестующие требуют, чтобы научно-исследовательский институт аквариума Монтерей-Бэй, НИИ АМБ, немедленно прекратил свои исследования подводного каньона. Они утверждают, что каньон длиной 25 миль является священным местом, и деятельность учёных носит святотатственный характер. Якова Энгвин, бывший профессор Беркли и лидер скандального культа «Открытая дверь ночи», сравнивает запуск нового подводного аппарата «Тибурон-2» со осквернением египетских пирамид расхитителями могил. Сан-Франциско Кроникл Кстати, обратите внимание, что «тибурон» в переводе с испанского означает «акула». Очевидно, что вторая статья была написана раньше первой. В статье с сайта, посвящённого самоубийственным культам, перечислены имена большинства утопившихся сектантов. Одна из них тридцатилетняя женщина по имени Ева Кеннинг из Ньюпорта, штат Родайланд. Веб-сайт предполагает, что она была любовницей Яковы энгвин а также одной из жриц открытой двери ночи». Некоторые журналисты метко прозвали эту секту «культом леммингов». Имя Евы Кеннинг появляется в списке благодарностей в книге «Пробуждение Левиафана», которую Якова Энгвин опубликовала за несколько лет до этого происшествия. Где-то мелькала информация, что она была написана ещё до того, как этот культ появился на свет. Я сидела и слушала, продолжая писать в блокноте, пока Аболин зачитывала мне эти статьи. Когда она закончила, наступило долгое молчание, а затем она поинтересовалась. «Ну?» «Я понятия не имею, что всё это значит», — ответила я. «Это не может быть та же самая Ева Кеннинг». «Я показывала тебе фотографию, имп. Фотография размытая». «Так и есть. Нет, это неправда». «Это не может быть та же самая Ева Кеннинг, и ты это прекрасно понимаешь. Я знаю, что ты это понимаешь». Аболин указала на упоминание в одной из статей, что многие тела успели полностью разложиться к тому времени, когда их обнаружила береговая охрана. Некоторые, по-видимому, были съедены акулами, то есть теми самыми тибуронами. Может быть, она не утонула, имп. Может, они ошиблись, когда опознавали тела, и она вернулась обратно на восточное побережье». Это самое настоящее убийство, вот так вести людей на смерть. Она была бы вынуждена скрываться. Тогда она держала бы своё настоящее имя в тайне, — заметила я. Абалин хмуро устаивалась на меня, а я — на окно гостиной, разглядывая висящую в небе луну и фары проезжающих по Уиллоу-стрит машин. В главе у меня вертелся вопрос, который я не хотела задавать, но в конце концов не удержалась. «Ты когда-нибудь раньше слышала об этом культе? До сегодняшнего дня, я имею в виду. Я, например, ни разу. А ведь это можно назвать громким случаем, верно? Разве мы не должны были бы узнать о нём раньше?» Аболин открыла рот, но тут же захлопнула его, так ничего и не сказав. «Я не знаю, что всё это значит», — продолжила я, «но это просто не может быть та же самая Ева Кеннинг, иначе это лишается всякого смысла». «Не может быть, чтобы никто из нас хотя бы краем уха об этом не услышал». «Мы были тогда детьми», — сказала она. «Мы даже не родились, когда Джим Джонс заставил всех своих последователей отравиться, а Чарльз Мэнсон загремел в тюрьму. Однако это не помешало нам про них узнать. Этот случай кажется не менее ужасным, но мы никогда о нём не слышали. Я думаю, что это ложь». «Это не похоже на розыгрыш». Начала оболень, но тут же замолчала. Она выбросила распечатки, но позже, пока она не видела, я выудила их из мусорки, стерев с них кофейную гущу, а затем добавила их к своему архиву, посвященному сирене Милвеля, назвав этот файл «Ева Кеннинг». Солнце — белый дьявол, сверкающий глаз Бога, в которого я не верю, озирающего наш грешный мир. Шины Хонды гудят по асфальту. Мы едем на северо-запад, следуя за пританцовывающей дымкой жары, поднявшейся выше 50 градусов, через Беркли, Эштон, Камберланд-Хилл и Вунсокет. Мы пересекаем границу штата в сторону Массачусетса, переправляемся через реку Блэкстоун и медленно едем через Милвиль. Я замечаю на обочине дороги чёрную собаку. Она жует что-то непонятное. По-моему, это сурок которого сбила машина, когда он пытался перебежать дорогу. «Ты должна показать мне, где это случилось», — говорит Абалин. Она выглядит разгорячённой, испуганной и усталой. Я знаю, что так и есть. Что касается меня, то я только перегрелась и устала. Моя голова слишком занята Льюисом Кэролом, чтобы пугаться. Морская кадриль гремит и ухает в моей голове, словно церковной набатой раскаты грома. Я показываю ей место, где нашла Еву и остановилась той ночью. Она разворачивается на чьей-то подъездной дороге, чтобы нам не пришлось переходить через шоссе, и припарковывает мою машину практически там же, где стояла обнажённая и мокрая Ева, когда я впервые с ней заговорила. Жара такая сильная, что я едва могу дышать. Думаю, я задохнусь. Так здесь жарко». «Вроде бы сейчас едва минуло два часа дня, но иногда часы, установленные на приборной панели, идут медленно, а иногда торопятся. Этим часам никогда нельзя доверять. Они такие непостоянные». «Это очень плохая идея», — снова вздыхает она, прежде чем мы выходим из машины. «Я не отвечаю. Блокнот я беру с собой. Окна мы оставляем опущенными». Тропинку, ведущую вниз к реке, оказывается легко найти, хотя она наполовину скрыта в зарослях кустов. Я иду впереди Аболин, и мы внимательно следим, чтобы не касаться плетей ядовитого плюща. Я умудряюсь порезать лодыжку о колючие лианы и кусты ежевики. Тропа довольно крутая, шириной не более полуметра. То тут, то там виднеются глубокие овраги, образовавшиеся от потоков дождя. Чем дальше мы отходим от дороги, тем больше воздух пахнет рекой Блэкстоун и растущими вокруг нас растениями, и тем меньше в нём ощущается запах дороги и плавящегося асфальта. Вокруг нас порхают бабочки-монархи и неуклюжие тяжеловесные шмели. Внизу извилистой тропы растёт пара деревьев, но в их тени не намного прохладнее, чем на солнцепеке Я прикидываю, насколько мы отдалились от машины, и получается что-то около пятидесяти шагов. Теперь перед нами расстилается широкая каменистая поляна. Между гранитными валунами разбросаны участки ила. Дальше виднеется река цвета горохового супа. Вода в ней такая спокойная, что кажется, будто она никуда не течёт. Я замечаю трёх черепах, безмятежно загорающих на бревне, и указываю на них абалин. Радужные стрекозы низко скользят над гороховой зелёной рекой, а воздух пульсирует от песен цикад и прочих насекомых. Время от времени какая-нибудь рыба подплывает к поверхности воды, вызывая на ней лёгкую рябь. Позже, спустя несколько часов, меня посетит мысль, не было ли это самое место, где Салтаншталь делал наброски, когда заметил женщину, вышедшую из лесной чаще с другой стороны реки. Абалин присаживается на один из валунов и вытирает пот с лица передней стороной своей футболки. Затем она достает сигареты и закуривает одну, так что теперь к витающим воздухе запахом добавляется аромат табака. «Так что же мы ищем, имп?» «Может быть, мы ничего не ищем», — устало отвечаю я. «Может, мы просто любуемся видами?» Абалин устало качает головой и приводит взгляд на реку. «Это полная чушь». «Бросает она». Последнее слово она произносит с лёгким шипением. Звучит так, словно это произнесла какая-то нетерпеливая змея, если бы змеи умели говорить. С характерным посвистом, который издаёт мелькающий между клыками раздвоенный язык. Она продолжает сидеть на своём камне, а я стою рядом. Не знаю, сколько времени так продолжалось, но, думаю, не больше 20 минут. Да, максимум 20 минут. «Имп, здесь не на что смотреть», — говорит Абалин умоляющим тоном, в котором слышится немой вопрос. «Может, нам уже убраться отсюда к чёрту?» Вслух она добавляет. «Думаю, у меня вот-вот случится грёбаный тепловой удар». И тут я замечаю в грязи следы. Должно быть, они были там всё это время, но я была слишком занята осмотром реки и деревьев на другой стороне, чтобы обратить на них внимание. Они маленькие, изящные, с длинными пальцами. Их мог бы оставить ребёнок, пришедший сюда поплавать. Во всяком случае, так говорит Абалин, когда я обращаю на них её внимание. Они выходят из воды, а затем снова там исчезают, описав на берегу полукруг. Кажется, что они не достигают тропинки, ведущей обратно к шоссе, но, пытаясь убедить себя я, возможно, Грязная тропа слишком твёрдая и сухая, чтобы босые ноги могли оставить на ней следы. «Поехали, имб. Нам пора домой. Нужно выбираться из этой жары», — говорит Абалин, бросая окурок в реку. Она встаёт и очень нежно касается моего локтя. Я прижимаю блокнот к груди и ещё пару минут рассматриваю следы. Морская кадриль в моей голове звенит громче крика крикоцекат среди деревьев. Я думаю о том, как увидела Еву. Или, мне это только показалось, в тот день на Уэйланд-сквер, и о том, что она была тогда без обуви. «Прости», — виновато произносит Абалин, — «если это тебе не помогло, извини». «Это ты извини, что я тебя сюда притащила», — отвечаю я, и мой голос звучит как-то странно. В нем ощущается некий ритм, поскольку я тщательно подбираю каждое слово между слогами, грохочущей в моей голове в морской кадриле когда мы вернёмся домой. Пообещай мне, что позвонишь своему врачу, хорошо?» Я этого так и не сделала. То есть никому потом не позвонила, но я позволила ей отвезти меня обратно к машине. Кульминация. Акт третий. Семь китайских братьев. «После поездки к реке лучше мне не стало, то есть досаждающая мне уховёртка никуда не делась». Это выражение бабушки Кэролайн. Она использовала его в тех случаях, когда в главе намертво застревали какие-нибудь песни или мелодии из телерекламы. Я уверена, что она назвала бы засевшую у меня в главе морскую кадриль такой уховёрткой. Кроме того, я помню эпизод телешоу «Ночная галерея», которое смотрела, когда жила с тетей Элейн в Крэнстоне. В этом эпизоде один мужчина платит другому мужчине за то, чтобы тот подсадил уховёртку в ухо ещё одному мужчине — его романтическому сопернику, но возникает путаница. Уховёртка по ошибке попадает в ухо человека, заплатившего исполнителю, и откладывает яйца в его мозгу. На самом деле уховёртки так не делают, то есть не проникают в человеческий мозг, чтобы отложить там яйца, но я тогда испугалась до чёртиков и какое-то время спала с заткнутыми ватой ушами. В эпизоде «Ночной галереи» человек с уховёрткой в голове страдал от невыразимой боли, пока насекомое неумолимо прогрызала себе путь через его мозг. Не думаю, что это сильно отличалось от того, что проделала со мной Ева Кеннинг, когда она клонилась в тот день в музее Шадера и прошептала мне на ухо эти привязчивые строки. Моя уховёртка — это назойливые, отдающиеся эхом в голове мысли, которые она привела в движение». Это она произнесла роковые слова, превратившие «Ауки Гахара» в лес самоубийц. Она отложила свои яйца между извилинами моего мозга. Она прочесала его живое серое вещество, использовав в своих неведомых целях. Я знала это, хотя и не осмелилась признаться ни доктору Огилви, ни Аболин, ни кому-то еще. Я не настолько сошла с ума, чтобы рассказывать историю о сирене, которая смогла наложить на меня чары — поскольку я не прислушалась к здравому смыслу, отказавшись следовать примеру команды Одиссея и заливать себе уши воском, или хотя бы вставить в них шарики из ваты. Я привела её домой, а она отблагодарила меня бесконечной какофонией дурацких викторианских стишков в ушах. Когда мы вернулись домой, я не позвонила доктору Огилви, а Болин снова принялась упрашивать меня об этом, но я решительно отказалась. Я сказала ей, что это пройдёт, потому что раньше всегда проходило, но в этот раз всё пошло совсем иначе, поскольку я ясно осознавала, что лгу. А потом наступил новый день, и я полностью исписала свой блокнот, но тут же купила ещё один. Израсходовав две шариковые ручки, я взялась за третью. Никогда мне ещё не было так плохо. Нежеланные, оглушительные мысли — Мне рыкатали с такой громкостью в моей голове даже тогда, когда я ещё не принимала лекарства. Я не страдаю мигренью, но, возможно, она похожа на бесконечную вереницу слов, которая закольцованной петлёй бежит внутри вашего черепа днём и ночью, не останавливаясь даже во сне. Я была вынуждена записывать эти слова на бумаге, не в силах остановиться даже на минуту. Сначала я удвоила дозу валиума, а затем утроила. Аблен наблюдала за мной, изредка пытаясь отвлечься, но безуспешно. Она пыталась заставить меня поесть, но отваливаемый меня тошнило. К тому же довольно трудно есть, когда ты пишешь что-то в блокноте. Наконец, еще через день после нашего посещения реки Блэкстоун она так испугалась и разозлилась, что пригрозила вызвать скорую помощь. Впрочем, угрозы остались всего лишь угрозами. И вместо этого она расплакалась и убежала на улицу. Предположим, Это случилось 3 августа, даже если на самом деле я путаюсь в датах. Солнце уже село, но в квартире по-прежнему было душно, хотя все окна были открыты настежь и вентиляторы работали на полную мощность. Не успела Аболин хлопнуть дверью, как в следующую секунду зазвонил телефон. Не сотовый, а старый стационарный телефон цвета авокадо, который висел на кухонной стене. Тот, которым Я почти никогда не пользовалась. Он такой старый, что у него даже есть дисковый набиратель Мне практически никто и никогда по нему не звонил, и я частенько задавалась вопросом, зачем продолжаю его оплачивать в избежание отключения. Итак, хлопнула входная дверь и тут же зазвонил телефон. Я выпрямилась на диване, оборвав на середине строку о том, как восхитительно будет если нас забросят в море и умчит нас вал морской. Телефон прозвонил не меньше дюжины раз, прежде чем я нехотя встала, прошла через гостиную на кухню и взяла трубку. А вдруг это звонит мой босс, чтобы объявить о моем увольнении? Возможно, тетя Эйлэйн или даже доктор Огилви, хотя они всегда звонят мне на сотовой. Итак, я подняла трубку, но, по-моему, целую минуту из нее ничего не доносилось. Правда, иногда мне кажется, что на самом деле я тогда что-то услышала. Тот самый звук, который мы можем различить, поднеся куху раковину. Что же, либо там была тишина, либо звук, похожий на шум моря и ветра. Когда Ева Кеннинг наконец заговорила, я ничуть не удивилась. Не помню, что она говорила. Почти уверена, что это испарилось из моей памяти сразу же. Стоило ей замолчать, и я повесила трубку — Но кажется, что она говорила очень долго, что она поведала мне о невероятных, удивительных тайнах, а также о страшных и чудовищных секретах. Когда всё закончилось, морская кадриль продолжала звучать в моей черепной коробке, стучала в висках и просачивалась в уши. Но теперь мне не нужно было бесконечно переписывать её строки, что, возможно, стало величайшим облегчением из всех, которые я когда-либо испытывала по крайней мере, в июльской версии истории моего навождения. Я вернулась в гостиную, подошла к окну и встала там, созерцая Уиллоу-стрит. Низко над крышами носились, будто стрелы, стрижи, охотясь за комарами. Несколько латиноамериканских подростков накрыли через дорогу стол и резались в домино при свете уличного фонаря, слушая громкую мексиканскую поп-музыку. В воздухе не ощущалось ни дуновения ветерка. Где-то далеко на севере послышался гудок поезда. Ночь, похожая на любую другую в оружейной палате. Возможно, я ждала, когда Абалин вернётся домой. Может быть, я застыла там, высматривая на улице её силуэт. А ну, надно со мной спеши, там так амары хороши. Когда Абалин так и не вернулась, я закрыла ставни, заперев их на шпингалет. Другие окна я оставила открытыми. Мне было важно закрыть и запереть именно это единственное окно. В этом жесте было что-то символическое. Закрытое окно означало запертую дверь. Открытая дверь ночи, помните? И спляшут с нами от души треска моя голубка. Мне запомнилось в мелких деталях всё, что происходило за окном, но совершенно не отложилось в памяти то, как я шла в ванную. Я не помню ничего между временем, проведённым у окна, и тем моментом, когда обнаружила, что уже стою в ванной, щёлкаю выключателем семь раз и включаю выключаю холодную воду тоже семь раз. Я помню, что в ванной пахло мятным мылом оболин, и до меня всё ещё доносились с улицы звуки музыки, прорываясь даже сквозь монотонный шум морской кадрили. Я сидела на краю чугунной ванны, наблюдая, как она постепенно наполняется. Жара была невыносимой, и я предвкушала, какое это райское будет блаженство, лечь наконец-то в прохладную воду. Я недоумевала, почему меня раньше не посетила мысль принять холодную ванну. Я винила в этом свой блокнот, ручку и избежавшую в расстройстве оболин. Я держала руку под краном, и это было все равно, что сунуть пальцы в жидкий лед, настолько холодная была льющаяся вода. Я разделась и оставила свою одежду лежать на сине-белой плитке пола. Когда ванна достаточно наполнилась, грозя выплеснуться наружу, я закрыла кран и шагнула в воду. Вода оказалась такой ледяной, что обжигала, будто жидкое пламя. Но я знала, что это ощущение быстро пройдёт. Моё тело вскоре онемеет и тепло мне уже никогда не понадобится. Я стояла в обжигающей ледяной воде, размышляя о том, как эта вода попала сюда из водохранилища в Сай-Чуате, расположенного в 7-8 милях к западу. Зимой водохранилище иногда замерзает, и на его поверхности появляются конькобежцы. Летом вода в нём глубокого тёмно-синего цвета. Я думала о мириадах ручьёв, впадающих в водохранилище, о воде, просачивающейся из подземных глубин, о дожде и о том, как в итоге всё это возвращается к нам из моря, и как, в конце концов, всё так или иначе возвращается обратно в море. Ты не знаешь, как приятно, как занятно быть треской, если нас забросят в море и умчит нас вал морской. Я легла в ванну, задыхаясь и крепко вцепившись в её края, пока не прошёл первоначальный шок. Видишь, крабы, черепахи мчатся к морю мимо нас. Мои волосы рассыпались по плечам, груди и животу, словно водоросли, плавающие в оставшихся после прилива лужах. По мере того, как я погружалась всё глубже и глубже, вода стала переливаться из ванны на пол. «Ах, что такое далеко?» — ответила треска. Я не стала закрывать глаза. Мне не хотелось это делать, и я знала, что Ева тоже бы этого не хотела. Я погрузилась на мелководье своей ванны. Держа голову под водой, я поразилась виду раскинувшегося надо мной серебристого зеркала. Оно мерцало и переливалось, напоминая разлитую по небесному своду ртуть. За много миль от берегов есть берега опять. Сделать первый вдох оказалось легко. Я просто открыла рот и вдохнула, но потом я начала задыхаться. Мое тело яростно сопротивлялось потоку, хлынувшему в горло, легкие и живот. Я пыталась с ним бороться, но никак не могла сделать второй вдох. «Не робей, моя улитка, и пойдём со мной плясать». В меня обливалось море, пускай даже я не чувствовала вкуса соли. Я впускала его в себя, и когда мои лёгкие обожгло ледяным огнём, а тело взбунтовалось, вступив со мной в схватку, уховёртка умерла. Либо умерла, либо просто угасла, и в моей голове не осталось никаких звуков, кроме плеска воды и упорного, настойчивого биения сердечного ритма. Покачивающееся надо мной ртутное небо почернело. Я зажмурилась и крепко стиснула зубы. Нисходящее действие. Акт 4 Постарайся не дышать. А потом сильные руки Аболин впились мне в плечи, выдергивая меня из-подо льда, прочие из ванны. Возможно, в действительности я этого не помню. Может быть, я была тогда без сознания, но даже если это фальшивые воспоминания, то они не отпускали меня два с половиной года. Абалина пустила меня на пол в ванной, придерживая, пока я кашляла, вублёвывала воду и всё, что съела на обед, пока у меня не заныли горло и грудь. Она проклинала себя и меня, плача на чего я ни разу не наблюдала ни до, ни после этого происшествия. Я никогда не плакала так, как в тот день рыдала она. Никогда не была настолько переполнена горем, гневом и смятением, чтобы так заливаться слезами. Горе, гнев и смятение. Наверное, с моей стороны самонадеянно заявлять, будто я понимаю, что она ощущала, когда я дёргалась в её руках, отплёвываясь и пытаясь проташниться Когда во мне ничего не осталось, а Абалин снова подняла меня на руки и отнесла в постель. Я подумать не могла, что она настолько сильная, чтобы вот так запросто взять и меня отнести, но она с лёгкостью это сделала. А затем окутала меня простынями и одеялом, продолжая допытываться, какого чёрта я это сделала. Сил отвечать у меня не было, но она всё равно продолжала допытываться. «Имп, какого чёрта ты пыталась сделать?» Она снова хотела вызвать скорую, но я смогла еле-еле покачать головой, и это её остановило. Я удивлена тем, что она отказалась от этой идеи, но, тем не менее, это сработало. Через два дня амбалин ушла от меня и на этот раз не вернулась. «Хватит», — напечатала имп, — «и я вслед за ней». «Не надо больше этого делать, прекрати». «Неважно, что она сказала. Просто остановись. Остановись. Спрячь где-нибудь подальше эти страницы и покончим с этим дерьмом. Пожалей себя». «Нет», — печатаю я. «Это можно лишь на время отложить в сторону. Но да, можно позволить себе небольшой перерыв. О главном ты уже рассказала. Ты не утонула. Уховертка умерла. и блин, тебя бросила. А к остальному можно вернуться завтра или послезавтра». Очень нехорошо и чертовски эгоистично так думать, но мне бы хотелось, чтобы она позволила мне в тот день умереть. Я желаю этого так же сильно, как и того, чтобы снова зазвонил мой древний телефон, и на этот раз в трубке раздался голос Аболин. Стоп. Довольно. Хватит на сегодня. И вообще навсегда. Развязка. Акт пятый. Пробуждающая бомба. Не должно было быть никаких пяти действий, но я ошиблась, поэтому они есть. Четыре дня назад я написала, что заканчиваю со своей историей навсегда, и целых четыре дня не садилась в привычное кресло в комнате с бело-голубыми стенами и чрезмерно большим количеством книг. Но теперь я вновь берусь за старое. Потому что... Потому что... Потому что... Даже когда я пыталась рассказывать свою историю о привидениях, русалке и оборотне, представляя всё так, будто это событие из моего собственного прошлого, происходят странные вещи. Упрямо происходят всё новые и новые события, являющиеся, как мне известно, частью этой истории, которая продолжает раскручиваться вокруг меня, грубо запутывая мой и так безнадёжно спутанный клубок воспоминаний. Я всё время отчаянно пыталась рассказать о том, что происходило в те дни, но теперь-то всё кончено, верно? Поэтому я всего лишь излагаю на бумаге эту историю и отталкиваюсь от прошлого, чтобы раз и навсегда от него избавиться. И да, у этой истории было продолжение, но, по крайней мере, она подошла к своему финалу. То есть ты можешь её помнить, но живёшь уже другой жизнью. Я думаю, именно в это верит большинство людей — И мне тоже хотелось бы в это верить, поскольку я считаю, что смогу таким образом расстаться со своей историей с привидениями. Я с удовольствием напечатала бы слово «конец» и ушла со сцены, оставив позади печаль и страх. Никаких мыслей об оболин и Еве, волчицах и сиренах, заснеженных дорогах и реках с мутными водами. Никакого Салтоншталя и никакого Перро. Но... В драме «Долгое путешествие в ночь» героиня Мэри говорит «Прошлое — это настоящее, не так ли? А также будущее. Мы все пытаемся лгать, но жизнь нам этого не позволяет». Розмари очень любила Юджина Унила. «Вчера вечером после работы я пересмотрела сборник пьес, поскольку не была уверена, что точно запомнила эту строчку, но оказалось, что всё верно. Прошлое — это настоящее». «Будущее тоже присутствует где-то рядом, и вы только посмотрите на меня. Я пытаюсь делать вид, будто что-то знаю, хотя на самом деле больше не уверена, что вообще когда-нибудь хоть что-то знала. Потому что всё ещё продолжается, и прошлое живёт в настоящем». Как сказала Мэри Каван Тайрон, она принимала морфий и тоже была безумна, Плюс она возвращается к жизни лишь тогда, когда её образ оживляет своей игрой очередная актриса. Но она-то видела суть вещей. Она видела. И всё, что я могу сделать, — это позаимствовать её зрение. Это случилось, происходит со мной вчера, сейчас. Я была на работе, и в перерыве мне захотелось прогуляться. Согласитесь, в этом нет ничего необычного. Я вышла из магазина для художников и повернула за угол на улицу Вязов, а затем снова свернула, оказавшись на больничной улице. Я как раз проходила мимо парковки детского музея Провиденса, когда вдруг увидела Аббалин с ещё одной женщиной, которую никогда раньше не видела, и маленькую девочку, выходящих из припаркованной у тротуара красной машины. Конечно, я могла бы просто развернуться и пойти обратно на работу, если бы я так поступила, Всё сложилось бы иначе, и мне бы не пришлось писать эти строки. Но история не терпится слагательного наклонения, и я не развернулась. Вместо этого я замерла на месте и стояла столбом, надеясь, что Абалин меня не заметит, но в то же время невероятно радуюсь возможности вновь увидеть её спустя годы. Так, что у меня даже голова закружилась. Впрочем, вместе с радостью нахлынула и боль от осознания того, что, судя по её подруге, я потеряла её, получается, дважды. Это чувство было столь поронзительным, будто всё случилось совсем недавно. Боль казалась мне почти невыносимой. Судя по остроте ощущений, наше расставание легко могло произойти всего неделю назад. Она увидела меня и торопливо бросила взгляд на другую женщину, словно ожидая какого-то намёка или разрешения. «Либо, собираясь попросить у меня прощения за то, чего ещё не совершала». А потом Абалин что-то произнесла, но я не расслышала её слова, и чтобы не кричать через всю улицу, она подошла ко мне. «Привет, имп!» — поздоровалась она. Она перестала красить волосы в чёрный цвет. Они отросли, и оказалось, что на самом деле Абалин — блондинка, однако завораживающий цвет её глаз остался прежним. «Привет!» отозвалась я, не вполне понимая, что говорить дальше. «Давненько не виделись», — улыбнулась Абалин, словно я сама этого не понимала. «С тобой всё в порядке?» «Да», — ответила я, — «в порядке. А кто это с тобой?» Она оглянулась через плечо на другую женщину и маленькую девочку, терпеливо ожидавших её на стоянке возле красной машины. Затем повернулась ко мне. Когда Абалин снова заговорила, Вид у неё был не менее взволнованный и смущённый, чем у меня. «Ах, да, это Марго и её племянница Хлоя. Мы ведём Хлою в музей. Она никогда там прежде не была». «Ты же не любишь музеи?» — хмыкнула я. «Ну, это для Хлои, а не для меня». «Марго, твоя новая девушка?» — спросила я, понимая, что не должна этого делать, но не в силах удержаться. «Да, имп», — ответила Абалина, и лёгкая улыбка тронула уголки её рта. «Марго, моя девушка». Последовало несколько секунд неловкой тишины, которые, вероятно, длились дольше, чем мне тогда показалось, а потом я произнесла «Нет, выпалила». Я всё записала. Она уставилась на меня, всё ещё немного хмурясь и спросила. «Что записала?» Страстно желая вернуть свои слова назад и оказаться в комнате отдыха на работе, Или во дворе своего дома, вместо того, чтобы стоять на тротуаре под пристальным взглядом Абалин, я принялась объяснять. «Ну, знаешь, всё случившееся. То, что произошло перед тем, как ты от меня ушла. Историю с рекой и обеими Евами. Пока что я добралась только до попытки утопиться в ванне и сомневаюсь, что буду продолжать дальше. Я изложила на бумаге июльскую версию этой истории и не думаю, что нужно браться за ноябрьскую». Слова сыпались из моего рта, словно у больной синдромом Туретта, и я ничего не могла с собой поделать. Синдром Туретта — заболевание нервной системы, характеризующееся наличием двигательных и психоэмоциональных нарушений, непроизвольных, быстрых, нерегулярных движений или вокализаций. Она озабоченно оглянулась через плечо на Марго и Хлою, а затем снова повернулась ко мне. «Обе? Евы?» «Да», — кивнула я. «Их было две — в июле и в ноябре». На этот раз неловкое молчание длилось дольше, чем в первый раз, и в конце концов она попыталась выдавить из себя улыбку, но получилось не очень. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду, имп. Существовала только одна Ева Кеннинг, а потом я ушла». Она остановилась и, прищурившись, взглянула на солнце. Я подумала, что она собирается спросить меня, не пропустила ли я приём своих лекарств. Выражение её лица прямо говорило об этом. Внезапно у меня возникло неприятное, ноющее ощущение в животе. «Первый раз это было в июле, а потом в ноябре», произнесла я ей, но это прозвучало путанно и несколько натянуто, хотя мне всего лишь хотелось казаться уверенной и слегка загадочной. «Был момент, когда ты ушла первый раз верно, а потом...» «Прости, имп», — перебила меня Абалин. «Рада была снова тебя увидеть. Мне нужно идти. Правда. Почему ты ведёшь себя так, будто не понимаешь, о чём я? Потому что я действительно не понимаю, но это нормально. Неважно. В любом случае, мне пора идти». «Я скучаю по тебе», — таскали произнесла я. «Не нужно было этого делать, но я не удержалась. Как-нибудь потом поговорим», — пообещала она, но я поняла, что это всего лишь отговорка. «Береги себя, хорошо?» Потом она исчезла. Я стояла на тротуаре, наблюдая, как она, женщина по имени Марго и маленькая девочка по имени Хлоя, входят в детский музей. Существовала только одна Ева Кеннинг. Одна единственная. Всю дорогу до магазина. Остаток дня и большую часть прошлой ночи я пыталась злиться, притворяясь, что неожиданная встреча со мной вызвала у неё смущение и гнев, либо представляла, что наша встреча оказалась злым розыгрышем. Возможно, Аболин не хотела надо мной шутить, но вышло то, что вышло. Филипп Джордж Салтоншталь не хотел выпускать «В мир призраков», нарисовав свою картину, как и Сейчо Мацумото — когда опубликовал «Курой дюкай превратив обычный лес в место, куда стали уходить люди, чтобы свести счёты с жизнью. Будь у меня номер телефона Абалин, я бы позвонила ей прошлой ночью. Я могла бы позвонить и потребовать, чтобы она принесла извинения и объяснилась, объяснив ей, что чувствую себя так, словно она надо мной посмеялась. Я то стояла у стационарного телефона на кухне, то сидела на диване, сжимая в руке сотовой. Наверное, можно было бы найти её номер, если попытаться, но я этого так и не сделала. Потом меня посетила мысль написать ей по электронной почте, поскольку она-то должна была остаться прежней, но и от этой идеи я в итоге отказалась. а Абалин раньше никогда меня не разыгрывала. Зачем ей делать это сейчас, пускай она и стыдится со мной общаться, когда её новая девушка стоит неподалёку и может услышать, о чём мы беседуем? Неважно, насколько легче было бы, если бы Аболин солгала, но мне не кажется, что она была со мной неискренна. А это, в свою очередь, означает, что она, возможно, просто была сбита с толку и запуталась в воспоминаниях, какой бы нелепостью это ни казалось, что она забыла месяцы нашей совместной жизни и кучу разных жутких вещей. Если она уверена, что существовала лишь одна Ева, неважно, первая или вторая, Это означает, что она умудрилась выбросить из памяти те ужасные события, которые просто невозможно забыть. Прошлой ночью я не спала. До самого восхода солнца я никак не могла заснуть, пытаясь заставить себя произнести один единственный вопрос. Сначала мысленно, а потом вслух, давая возможность этому вопросу затверждеть как бетон, чтобы я больше не могла его игнорировать. Потому что Ева научила меня, что неведомое не поддаётся осмыслению человеческим разумом, как некое голодное создание, скрывающееся подводной гладью, которое вы не видите, но оно будет пострашнее голодной футовой акулы. Потому что неведомое всегда страшнее обыденной реальности, пускай даже последнее так ужасно, что способно разнести на осколки весь твой мир». Почти 300 страниц назад я напечатала. Браться за свой рассказ, прибегая к лжи, имеет ни малейшего смысла. Если бы я лгала, это всё было бы совершенно бессмысленно, и с тем же успехом можно было бы снова и снова набирать одно и то же предложение, или даже не предложение, а просто одну и ту же букву сотни тысяч раз подряд, что вовсе не означает, что именно этим я и занималась. «Существовала ли в реальности только одна Ева Кеннинг? Если да, то какая из них настоящая, а какая — плод моего воображения?» Перенесённый на бумагу, этот вопрос становился даже крепче, чем бетон. На бумаге он обретает твёрдость алмаза. К сожалению, вопросы не идут в комплекте с удобными ответами, и я всегда знала, что это парадокс. Частица и волна. Жутковатое воздействие на расстоянии. Июль и ноябрь. Если я произнесу свой ужасающий вопрос вслух, никакого решения не последует. Я знаю, что ничего не знаю. Именно это и подразумевает умение задавать вопросы. Кроме того, это также означает, что я не могу остановиться на полпути.